Колдун, отвернувшись, молчал. Геральт рассмеялся. — Не надувайся, как жаба, маг. Говори, что тебе угрожает. Посмотрим, что можно сделать. — Ты слышал о проклятии черного солнца? — Ну, а как же слышал? Только под названием «Мании сумасшедшего Эльтибальда» так звали мага, который устроил бузу, в результате которой перебили или заточили в башне несколько десятков высокородных девиц, даже королевских кровей. Якобы они были одержимы дьяволом, прокляты, порчены черным солнцем, как на вашем напыщенном жаргоне вы окрестили обыкновеннейшее солнечное затмение. Эль который вовсе не был сумасшедшим, расшифровал надписи на менгирах-дауков, на надгробных плитах в некрополях вожгоров, проанализировал легенды и мифы деталаков. Никаких сомнений быть не могло. Черное солнце должно было предвещать скорое возвращение Лилиты, почитаемой на Востоке под именем Ниями, и гибель человечества. Дорогу для Лилиты — Должны были проложить шестьдесят дев в золотых коронах, коей кровью заполнят русло рек. Бред, — сказал ведьмак, — и вдобавок нерифмованный. Все приличные предсказания бывают в стихах. Всем известно, что имел в виду Эльтибальд и совет чародеев. Вы воспользовались бредом сумасшедшего, чтобы укрепить свою власть, разрушить союзы, не допустить родственных связей, устроить неразбериху в династиях, словом, как следует подергать за веревочки, подвязанные к марионеткам в коронах. А ты мне мозги пудришь какими-то предсказаниями, которых постыдился бы даже кривой старик на ярмарке. Можно скептически относиться к теории Эльтибальда, к интерпретациям предсказателей, но нельзя отрицать того факта, что у девушек, родившихся после затмения, наблюдаются чудовищные мутации. Почему же нельзя? Я слышал нечто диаметрально противоположное. Я присутствовал при вскрытии одной из них, сказал волшебник. Геральт, То, что мы обнаружили внутри черепа и спинного мозга, невозможно было однозначно определить. Какая-то красная губка. Внутренние органы смещены, перемешаны, некоторых вообще нет. Все покрыто подвижными жгутиками, синерозовыми лоскутиками, сердце с шестью камерами, две практически атрофированы, но тем не менее. Что ты на это скажешь? Я видел людей, у которых вместо рук орлиные когти, людей с волчьими клыками, людей с дополнительными суставами, дополнительными органами и дополнительными чувствами. Все это были результаты вашей возни с магией. — Говоришь, видел различные мутации? Поднял голову чернокнижник. А скольких из них ты угробил за деньги в соответствии со своим ведьмачьим призванием, а? Потому как можно иметь волчьи клыки и ограничиться тем, что их показываешь девкам в хлеву? А можно иметь волчью натуру и нападать на детей? Именно так было с рожденными после затмения девочками, у которых обнаружились Необъяснимая склонность к жестокости, агрессивность, бурные вспышки гнева и чрезмерный темперамент. — У любой бабы при желании можно отыскать подобное, — усмехнулся Герль. — Что ты плетешь? Выпытываешь, сколько мутантов я убил? А почему тебя не интересует, скольких я расколдовал, освободил от сглаза? Я ведьмак, которого вы презираете. А что сделали вы, могущественные чернокнижники? Применили высшую магию, нашу и священническую в различных храмах. Все испытания окончились смертью девушек. Это плохо говорит о вас, а не о девушках. Итак, первые трупы. Насколько я понимаю, вскрывали только их. Не только. Не смотри на меня так. Сам прекрасно знаешь, что были и еще трупы. Сначала решили было ликвидировать всех. Но потом передумали. Тех же, которых все-таки убирали, вскрывали. Одну подвергли вивисекции. И вы, сукины дети, еще осмеливаетесь критиковать ведьмаков. Эх, Стрегобор, Стрегобор, придет день, люди поумнеют и возьмутся за вас».